Ведьмины руны. Значение и магическая работа. Теперь, когда ты полностью готова к занятиям веканской магией, настало время изучить свойства и значение ведьминых рун. Руны магический инструмент, а инструмент не может лежать без дела. Руны нуждаются в действиях. Основная работа, для которой и предназначены руны это расклады, которые показывают события, происходящие на линейке времени прошлым, настоящим или будущим. Но так как время это живая субстанция, она чутко реагирует на любое вмешательство. События, которым ещё только предстоит случиться, имеют на линейке времени гибкий, формирующийся образ. Рунный расклад их закрепляет, делает твёрдыми и неизменными. Иными словами, если руны что-то предсказали, это обязательно должно случиться. Для событий благоприятных это положительно Ну что, если предсказана потеря, развод, тяжёлая болезнь или даже смерть? Вот почему нельзя делать расклад человеку не посвящённому. В те времена, когда магия передавалась от учителя к ученику, доступ к рунам для обычных людей был закрыт. Но в наши дни есть Викка, которая позволяет совершить обряд самопосвящения и получить магические силы, ровно столько, сколько их заложила в человеке сама природа. Эти силы дают возможность использовать руны как инструмент, который работает, что называется, в двух направлениях. Если рунный расклад закрепляет образ грядущих событий, то должно существовать средство и для того, чтобы возвращать этим образам гибкость и изменчивость. И это средство виды магии, о которых мы говорили в части Викка, современная женская магия. Кроме раскладов, руны можно применять для Маги стихий работать с той материальной субстанцией, чья энергия соответствует энергии руны. Маги звуковых вибраций заклинать руны, программировать и перепрограммировать их через наговор. Маги танца создавать и исполнять танец руны, который задаст нужный ритм пространству и времени. Маги растений усиливать и восстанавливать руну жизненными токами растений. Астра магии. Работать с руной в дни управляющих планет.